Дуся, почему он разглядывает меня так пристально? Бабушка бы сказала, непристойно пристально или еще недозволительно. И руку держит не больно, но сдавил и смотрит, смотрит. А мне все неуютнее и неуютнее, все странше и странше. И потому говорю очередную глупость. Толстый пта не любит одиночество. «Господи ты, Боже мой, да чего стыдно! Он теперь будет думать, что я сумасшедшая!» «А кто ж его любит?» Ответил Яков Палыч и руку выпустил. «Какое у него имя замечательное! Яков Палыч!» «Павлович Яков!» «Что?» «Нет-нет, ничего!» «Совершенно ничего! Так, глупой мечты старой девы!» Наваждение медленно отступало. Человек, только что показавшийся вдруг особенным, начал отдаляться, становясь похожим на всех других людей, жестоких, язвительных и склочных, хмурых. И при взгляде на меня, хмурящихся еще больше, ему, наверное, рассказали, что я толстая и некрасивая, что я имела самые веские мотивы убить Гарика что получила самую большую выгоду от его смерти. «Дусенька!» приторно притренно-сладкий голос Ильва вывел из задумчивости. «Дусенька! Мы посчитали нужным нанять Якова Павловича, чтобы он помог нам всем разобраться в происходящем. Неловкое пожатие плеча, какое-то виноватое!» Взгляд в сторону в полоборота. У него красивый профиль, с тяжелым подбородком и крупным носом, лоб высокий. Бабушка утверждала, что это свидетельствует об уме, но, наверное, ошибалась. У бабушки были устаревшие представления о мире. Это уже Гариково мнение. Странно, нет больше ни бабушки, ни Гарика. Зато есть человек, который будет доказывать мою вину, и этот человек мне симпатичен. Вот ведь глупость и пошлость, палач и жертва — сюжет любовного романа, в финале которого героиню ждет счастье. Это вряд ли. Пока меня ждет лишь толстый пта и Виктор. Еще одно странное знакомство на сегодняшний день. Виктора я по Никиному выражению подцепила у банка. Бессонная ночь, привычные отеки под глазами, ледяные ступни, которые пришлось растирать камфорной мазью, а потом долго смывать с рук навязчивый запах. Завтрак, когда есть, но совершенно не хочется. Запылившаяся в дальнем углу гаража Волга и Гариков Nissan Patrol оставшийся в гордом одиночестве. Потом был вежливый Аким Андреевич, долго и нудно уговаривавший не трогать статую. Он твердил о безопасности, о том, что хранить подобную вещь в доме — безумие. Он даже ювелира предлагал, который в кратчайшие сроки изваял бы мне точную копию. Я отказалась. В копии не было души, с копией я не смогу говорить, как когда-то в детстве, жаловаться на обиды, рассказывать о достижениях, которые родителям казались крохотными и недостойными внимания, и вообще хвастаться неприлично. Копия не будет сочувствовать и дарить волшебные сны, где жизнь, почти полное отражение настоящей, только много-много лучше. Акиму Андреевичу я ничего не объясняла, просто настояла на своем. Он согласился, проводил в подвал, в сухой, чистый, пахнущий озоном и освежителем воздуха, и удалился. Там, в подвале, я сказала толстому пта «Здравствуй». А он нахмурился и не ответил. Он был обижен за то, что я когда-то бросила его, пусть и не по своей вине. Но мы помирились, это я ему тоже сказала, и бережно завернула в сухой ломкий бархат, а потом в ломкую же, отливающую глянцем упаковочную бумагу. Из банка я выходила почти счастливой и даже улыбнулась охраннику, любезно приоткрывшему предо мною дверь. За ней меня Виктор и поджидал. — Позвольте, помогу. Молодой человек бросился на перерез и выхватил из рук пакет. Женщины не должны таскать тяжести. У него обаятельная улыбка, прямой искренний взгляд, родинка на крыле носа, ямочка на подбородке, светлые вихры. В общем, подозрительный тип. Точнее, подозрительно, что подошел ко мне. Такие ангелоподобные мальчики, как правило, не замечают толстых и некрасивых тетенек. Вам куда донести до машины? Меня Виктором зовут, а вас? — Дуся. Ладная фигура, дорогие шмотки, часы на запястье не из дешевых. Чего ему от меня надо? — Дуся? Интересное имя. Нет, честно, интересное. Викторов много, а Дуся одна. Представьте себе, я вам завидую. Не представляю. Идиотская ситуация. И я совершенно не представляю, как поступить. Нагрубить? Пусть убирается прочь, но он пока не сделал ничего дурного. Так, которая из машин ваша? Чувствую, это тоже будет что-то особенное. Действительно особенное. В окружении новеньких и не очень новеньких Но ухоженных, отполированных до блеска, сияющих лаком и хромом и намарок Папина Волга смотрелась чуждо. Ух ты! Виктор бережно провел рукой по капоту. Настоящее и на ходу? Нет, честно на ходу. Да. Его восхищение было приятно. Я пыталась убедить себя, что Веры этому типу никакой. Непонятно, откуда он появился, такой красивый и предупредительный. Альфонс? Любовь в обмен на деньги и банк как способ познакомиться, спросить в лоб. Вместо этого я открыла багажник. «Вы мне не доверяете?» — сказал Виктор, укладывая пакет между ящиком с книгами и пустыми канистрами для воды. «Никак не довезу до дачи, а выкинуть рука не поднимается. И не поднимется, хотя теперь, наверное, на дачу я попаду не скоро. Вы считаете, что я караулил вас, чтобы познакомиться? Знаете, так оно и есть. Неужели? Действительно, он хлопнул крышку и, достав из кармана платок, вытер руки. Действительно, ситуация глупейшая, но мне хотелось составить о вас непредвзятое впечатление. Ну и, конечно, чтобы у вас такое же сложилось обо мне. Чуть виноватая улыбка, чуть виноватый взгляд, легкий поклон. Он все осознает и дает честное слово больше так не делать. Виктор знает, что он обаятелен и во все этим пользуется. Знаете, Дуся, доверчивое прикосновение к руке, от которого меня буквально парализует. Пальцы жесткие, сухие, шершавые, а у меня ладони вспотели, жарко. Сентябрь, а жарко, вот ведь странность. Понимаете, Дуся, — повторяет он, глядя в глаза. Так уж получилось, что наши с вами интересы в некоторой степени пересеклись. Точнее, ваши интересы затронули интересы моей хорошей знакомой, школьной подруги. И ее это ужасно расстроило. — И кто из них ваша подруга? — Лизонька. Бедная Лиза. Она переживает? — Сочувствую. — Не стоит. Нельзя быть хорошим для всех. Признаться, поначалу у меня были мысли не совсем хорошие. Но, познакомившись с вами, я понял, что Лизонька несколько преувеличила. Что преувеличила? Я не без сожаления стряхнула его пальцы со своей руки, а руку в карман спрятала так, чтобы побороть искушение коснуться вновь. Я старая и некрасивая, а он, стервец эдакий, просто голову дурит. Все, абсолютно все. Вы обманули мои ожидания, милая Дуся. Милый меня не называл даже Гарик. И я буду настаивать, чтобы в качестве компенсации вы меня подвезли. Лизонька не упоминала? Нет? Она просила меня побыть рядом. Она очень нежная, ей нужна поддержка. Вот и я. Заодно знакомство продолжим, если вы не против. Наверное, против. Но вместо этого я ответила новому знакомому. Садитесь, подвезу, а знакомство будет желание продолжим.